Глава 172. Что? Все началось с появления подчиненных Люциферы и закончилось адскими учителями и призванием палокам. Время их пребывания в Южной Америке, в которой произошло так много событий, подошло к концу. Адские учителя, узнав о палоке, сбежали, и их место заняли обычные монстры, как было и до этого. Американская армия, прибывшая вскоре на место, переселила местных жителей в другой район и начала восстановление Венесуэлы. Команда Кан-У поручила оставшуюся работу американской армии и отправилась обратно в Корею. Атмосфера была необычной. Конечно, сидевший рядом с ними пятиметровый монстр тоже немного напрягал. Но больше всего людей волновало то, что Кан раскрыл свое прошлое. Как бы они не верили ему, сложно будет вернуться к прежним отношениям. Интересно, их ощущение похоже на те, как если бы близкий друг детства признался в том, что он жестокий маньяк, хотя они и понимали, что он стал демоном лишь ради того, чтобы выжить в оду, в который попал случайно, но всё же принять подобное сложно. Человек, пожирающий людскую плоть для того, чтобы выжить. Да, скорее всего, не испытывает что-то подобное. Не такое уж и плохое сравнение. Хотя они и понимали, почему Кан У так поступал, но разложить всё это в голове по полочкам не так уж и просто. Ну, время им поможет. Конечно, Оно не решит все проблемы, но он был уверен, что им станет легче. Это время нужно не для того, чтобы снова начать доверять кан у, а для того, чтобы принять тот факт, что с ними в команде работает демон. Так или иначе, все, что не делается, все к лучшему. Хоть из-за палока все и узнали и о его прошлом и о демонической сути, но если подумать, то итог был весьма хорош. По крайней мере, действовать дальше ему станет в разы проще. И самый большой плюс в том, что я могу использовать палока. Если он продолжил скрывать то, что он демон, то довольно сложно было бы использовать палока в качестве помощника. Но даже если бы ему это удалось, то высоковероятность того, что история с Валхазоком могла повториться, возможность использовать палока в качестве помощника, довольно большая награда за диск. Может показаться, что это какая-то мелочь, но это не так. Палок обладал силой, сравнимой с общей силой всех хранителей. Кан У, конечно, допускал мысль, что Сехун однажды обойдёт его, но сейчас Палок попросту непобедим. Нет, даже нет, это самое важное. Всю ценность Палока можно описать одним предложением. Он может противостоять великим демонам, противостоять, но не победить. Насколько он ни был силён, насколько бы Кан У не возвышал его, великие демоны всё равно сильнее. Однако, если добавить к палоку Кан У, то их силы в какой-то степени выровняются. Так что это невероятно удобно использовать его, не от кого не скрывая. Но вот Валхазакам все иначе, Валхазак уже приобрел имидж помощника сатаны, и если он продолжит его использовать в открытую и вдруг вскроется, что это он убил Роналда, то подозрения падут на кону, а этого допустить нельзя. Сейчас благодаря Сатане Кан у считают героем света, но если все вдруг узнают, что он с сатаной одно целое, то беды не миновать. И в таком случае, будь ты хоть трижды героем, весь мир встанет против тебя. А учитывая, что Кан у хотел жить спокойной размеренной жизнью, этого необходимо избежать. Простите меня, я не знала в вашем пала ничего. Другого варианта всё равно не было. Так как Кан У не мог съеда ему Палок, который был ростом под 5 метров, он выкупил соседнее здание и обустроил его так, чтобы в нём мог жить Палок. Кан У сидел в строении, где потолки были на высоте трёхэтажного дома. Палок преклонил перед ним одно колено и мотал головой. "Я не предполагал, что вы обманываете этих людей". "Обманываю о чём ты?" "А вы разве стали героем света не для того, чтобы воткнуть нож им в спину? Не говори ерунды". Кан У тяжело вздохнул и поматал головой. Что за чушь? Он всего лишь отчаянно старался защитить землю. Кан У объяснил Палаку свою настоящую цель. Воскрешение великих? Да нет, чёрт с ними. Вы хотите сказать, что такой могучий правитель, как вы, защищает слабых людишек? Все должны упасть к вашим ногам. Это неинтересно. С своим тоном Кан У намекал, что ему это не по душе. Я сражался так долго, что мне это уже успело надоесть. Теперь я хочу просто немного отдохнуть. Хм. Нум, ты демон, тебе этого не понять. Демонам чужды спокойствие и стабильность, их образ жизни этому противоречит. Да и если они не будут сражаться между собой, то их станет слишком много, ведь демоны тоже размножаются, рождая потомство. Если бы они тоже захотели жить в мире и спокойствии, то их число увеличилось бы в сотни, тысячи раз. Не знаю, как там у ангелов, но демонам это точно необходимо. Кан У не знал, кто создал демонов, но он определённо всё продумал. Разумеется, среди демонов находились и любители спокойствия, но большинство своё время не жили в бесконечных битвах, и палка наносилась именно к такому большинству. Ты же не собираешься мешать моим планам? Нет, конечно. Палок низко поклонился. Инстинктивно он тянулся к разрушению и удовлетворению своих страстей, но более важное место в его жизни занимал его хозяин, Оккан У. Ради него Палок был готов без колебаний пожертвовать своей жизнью. «Если господин желает спокойствия и мира, то я точно не стану вам мешать». «А, ну да, я тебе все рассказал, и теперь у меня есть пара вопросов к тебе». «Конечно, спрашивайте». «Пока меня не было, в аду не происходило ничего особенного». Он беспокоился вовсе не о том, что оставил адным произвол судьбы. «Древние адские существа». Его беспокоило то, что он узнал от Стража Судьбы. Древние адские существа, не подававшие признаков жизни во времена правления Кан-У, постепенно начали выбираться наружу. В ситуации, когда адские учителя с призывами добрались до демонов девятитысячного круга ада, Кан-У решил, что нужно узнать обо всем от Палака. «И я как раз собирался рассказать вам об этом». Палак поморщился. «Думаю, Аамон что-то замышляет». «Аамон?» Кан-У нахмурился. Демон, который сначала был на стороне сатаны, но затем переметнулся к Кан-У. Хоть физическими способностями он не блистал, в магии он был силен. Когда Кан-У открывал раскол для прохода на землю, ему помогал именно Аамон. «В смысле что-то замышляет?» Кан У прищурился, от него начала исходить сильная, можно сказать, убийственная ненависть. Палок задрожал. Он поднял голову и посмотрел в глаза Кан У, который пока что ещё был в нормальном состоянии. Демон поёжился и продолжил: "Я сам точно не знаю, да не то, чтобы доказательства были, но после того, как вы отправились на землю, он погрузился в какие-то исследования и почти не выходил наружу". «Ну, он всегда такой был». «Да, но в этот раз все еще хуже. После вашего отправления на Землю я ни разу не видел его. Даже решил войти к нему, но не смог открыть дверь». «Он даже дверь заблокировал». Кан-У прищурился. «Это действительно странно. Я ему с самого начала не особо-то и доверял. Он принял ОМОНа только потому, что он мог помочь Кан-У создать раскол, ведущий на Землю. Он предал нас». Я не могу сказать точно, но после того, как он заперся у себя, древние адские существа начали проявляться. Мы даже заметили, что бегемот зашевелился. Даже он среди древних адских существ бегемот был самым сильным, к тому же он был отцом одного из великих демонов Левиафана. Левиафан точно полукровка, наполовину демон, наполовину адское существо. О бегемоте особо ничего не было известно, помимо того, что он от те с Левиафана. За 10.000 лет, которые кан уцарствовал в воду, бегемот ни разу не проявлял себя. Чёрт! В сердце Кан У закрылось некое беспокойство. Больше всего в этой ситуации его беспокоило то, что он не мог ничего предпринять. Я не могу снова отправиться в ад. Призвать их и победить невозможно, а отправиться в ад это даже больше, чем просто невозможно, потому что, блядь, я не хочу возвращаться. Он приложил чертовски много усилий для того, чтобы вернуться обратно на землю. У него и в мыслях не было возвращаться обратно в ад, а остальные, кажется, страж судьбы собирался, что до об этом разузнать. «Страж судьбы и Аргус, конечно, изучает происходящее, но ничего конкретного не нашли. Черт». Кан-У и предположить не мог, что мы вновь придется переживать о бадских делах после возвращения на Землю. «Если бы я знал, что так выйдет, то просто бы убило Омона перед возвращением на Землю». Тогда Кан-У совершенно об этом не думал. Он, разумеется, рассчитывал, что, вернувшись на Землю, он никак не будет связан с Адом. Поэтому ни разу не думал о проявлении в Рад или о бадских учителях. А других способов, кроме наращивания силы, нет». Он прищурился. На самом деле это был факт. В итоге я не смог добраться до 130 единиц магии. Из-за палока план провалился, и он не успел ничего сделать. Разумеется, его это излило. Остается надеяться на Люцифера. Он тут же вспомнил о посланнике, отправленному Люциферу с надеждой на то, что он соберет армию и сам придет на землю. Ох... Кан-О вздохнул. Голова болела. У меня же не появится еще больше проблем. Казалось, его голова готова была вот-вот взорваться. Но что куда важнее... Что... Палок посмотрел по сторонам. «Где Лилит?» «Ты чего несешь? В аду, конечно!» Кан-У устала, посмотрел на Палок, а давай ему понять, что эту тему ему и поднимать не стоит. «Что?» Палок удивленно наклонил голову. «Но Лилит-то раньше меня ушла на землю!» «Что?» Кан-У выпучил глаза. «Чего, блядь? Это значит, что она сейчас на земле?»